княжеские перстни Темнело, когда князь Михайло вышел из юрты Мамая. Ветер дул свиреппе прежнего, поднимая пепел прогоревших костров, нес его в степь, мешая со снегом. Едва князь отошел от юрты, и его темная фигура исчезла за космами метели из глаз татарских стражей, как перед ним и снежной заверухи вынырнул человек и поклонился неторопливым, Поясным поклоном. Несмотря на густые сумерки и метель, Князь узнал его сразу, А узнав, не удивился. «Некомат! Носит тебе нелегкая! Меня что ли подстерегал?» «Тебя, Михаил Александрович! Замерз я, тебя поджидаючи!» Некомат шмыгнул носом, Но князя не разжалобил. «Ты, купец, свою повадку со мной брось! Я ее знаю! Ишь, взял обычай вылезать неожиданно!» «Да что ты, княже!» «Брось, говорю!» вальгерт Гедеминович мне рассказал, как ты к нему из чащи вылез!» «С чем пришел? Говори без утайки!» «Можно и без утайки!» Сразу согласился Никомат. «Ну как? Дал тебе мама ярлык на великое княжение!» Михаил Александрович рассмеялся. «Я тебя понял, старик. С Дмитрия Ивановича хочешь мзду сорвать!» «Что ж, сорви!» «Скочи в Москву! Первый порадуй князя Дмитрия, что отныне не он, а я великий князь Владимирский!» «Вот он, ярлык!» «И ж беда-то какая!» — вздохнул никомат. Князь твердо взял его за плечо. «О какой беде говоришь ты, москвич? Кому беда?» Но никомата грузные слова князя совсем не смутили. «Ты отпусти меня, князь Михайлу! Добром-то лучше со мной!» Для тебя беда. груза на твою голову собралась. И чтоб тебя громом не убило, я сломя голову скакал из Москвы. Князь отпустил старика. Спросил, какой грозой он пугает. Но Никомат только покачал головой. — Нет, Михаил Александрович, дело о твоей голове идет. И за даром я такую тайну не выдам. — Нет у меня казны. Все там оставил. — ответил князь, махнув в сторону Мамаевой юрты. «Так уж и нет! Вон, пару перстней у тебя каких, ты мне их и пожалуй!» Не такой был человек, князь Михайло, чтобы опешить о дерзости. Без крика, точным ударом сбив старика в снег, он наступил ему на грудь. Никомат ты не пытался сопротивляться. Приглушенным, но удивительно спокойным голосом он сказал «Аль ты оглох, князь Михайло! О твоей голове речь идет!» «Кричи, купец, умоляй! Князь придавил бы его без пощады!» Но купец говорил спокойно, и князь медленно отступил в сторону, и, поглядывая, как с кряхтением поднимается со снега старик, медленно стащил с пальца массивный перстень, украшенный изумрудом, протянул его купцу. То талчно схватил перстень, поднес его к самым глазам. «Эх, жаль темно, не видно, как камень играет!» «Говори!» — мрачно промолвил князь. Но купец подал ему перстень обратно. «Ты что? Возьми, Михайло Александрович, еж ты за свою голову только один перстенек с изумрудишкой отдаешь. Мне с тобой говорить не о чем!» «Говори!» Князь произнес это слово так, что никомат сразу понял. Надо остеречься. «Говори! Если весь того стоит!» «Отдам и второй перстень!» Никомат воровато оглянулся и, приблизив свое лицо, почти вплотную к лицу князя, шепнул несколько слов. «Врешь, сатана!» — вырвался громкий крик у князя. «Не вру, Михаил Александрович!» Несколько мгновений князь стоял неподвижно, будто оглушенный. Потом дрожащими пальцами сдернул второй перстень, сунул его в пригоршню Никомата. И пошел прочь, прямиком, без дороги, спотыкаясь на замерзших кочках. никому даже не взглянул ему вслед. Купец силился разглядеть перстни и тихо хал. «Ну и камни! Давно я княжему изумруду приглядывался, но не смелу помыслить, шо князь Михайло мне его сам с перста снимет. А, ехонт, ехонт! Жаль, мне видно, как он кровавым огнем горит!» а Овраги! Серое слоистое небо над ровной заснеженной степью. На всем бескрайнем просторе ни души не видать. Почему же князь Михаил Александрович остановил коня и вглядывается, вглядывается в белую пустыню? Ближний боярин Никифор Лыч подъехал к князю, тихонько окликнул его. — Ну чего тебе, Никифор? — с явной неохотой ответил князь. Но Лыч этому обрадовался, заговорил горячо, сам убежденный в том, что говорил. «Не князю так поступать! негоже Поверил ты извед у купца, или тебе жадность Никоматова неведома? Сорвал он своими лукавыми речами два перстня с твоих княжеских перстов, и доволен небось! А ты поразмысли, Михаил Александрович, ведь сказал он явно несуобразное! Не бывало того, чтоб князья смели против царского ярлыка идти!» «Бывало!» — коротко откликнулся князь. «Да? Когда? Да где?» «Забыл! Как тот же Дмитрий Московский! Когда еще щенком был?» дмитрия суздальского с великого княжения согнал!» «Ну так, ну было! Так ведь то усобица — одел бывалое!» «А тут срам какой! Захватить князя! Вместе с царским ярлыком! По пути на Русь! Да ведь это разбой на большой дороге!» «Разбой или нет?» «А впереди враг вон чернеет! Пошли двух отроков на разведку!» Никифор Лыч только головой покачал. Вскоре вперед ускакали два брата вальяказы. Послал их Лыч, а сам подумал, «Если пачи чаянья и попадут в западню, так не жаль, карелы!» Подъехав к оврагу, старшой попридержал коня и сказал, «Ты мик-ка тут постой!» «Если крикну, скачи, что я сила у коня, обратно!» Тихо зимний порой в овраге. Лишь корявые низкорослые дубки шелестят мертвыми, неопавшими листьями. Да внизу, в глубине оврага, чуть журчит, еще не успевший замерзнуть, ручей. Вельякас, сдерживая коня, осторожно спускался по петляющей тропе. Слушал, всматривался в гущу зарослей. «Тихо!» Спустился до самого дна, конь потянулся к воде, но вильяказу было не до водопоя. Когда конь на середине ручья поскользнулся на крупных камнях, вспенил воду, воин подумал, «Если обратно скакать, от погони спасаясь, здесь в ручье недолго и ноги коню поломать, вон опять подковой по камню скрижащет, скользко!» «Плохо, что ручей за спиной остается!» На берегу остановился, вслушивался «Да чего тихо, подозрительно тихо!» Усмехнулся от такой мысли, медленно, с оглядкой, начал подниматься Вот, впереди что-то зашуршало, стихло Замер, долго слушал, но шорох не повторился «Видно, зверя какого вспугнул», — подумал Вильякас, поехал дальше и сразу же схватился за меч, за спиной совсем рядом треснул сучок. Конь шарахнулся. Велиокас едва удержал его, постакал назад, но когда увидел поперек тропы цепочку волчьих следов, выругался беззвучно и опять повернул вперед. И опять было тихо в вражьей глубине, только все так же дубки шелестели Наконец выбрался наверх, Увидел на том берегу брата, далеко в степи, отряд тверского князя, крикнул «Скачи, Мика, назад! Зови князя, пуст овраг!» Десять оврагов миновали так, и каждый раз, видя весело скакавшего от оврага мику, князь ехал вперед, не оглядываясь на спутников, не прислушиваясь, знал, никто из тверичей не посмеет шепнуть о нем ни словечко. «А думы... Думы у них ясно какие!» — рубел князь Михайло. «Пусть так думает. На груди у князя спрятан царский ярлык, и рисковать сейчас нельзя. Вот, опять впереди это враг Когда старший Вильяка, подъехав к оврагу, велел брату ждать, мика сказал «Я с тобой, ведь все равно никого во овраге нет». Мерещится беда князю. Конечно мерещится, но то не наша печаль. Ты свое дело делай. Мика послушно остался на месте, но едва брат скрылся с глаз в глубине оврага, он начал спускаться следом. Все было как обычно. И тишина, и шелест мертвой листвы на дубках. Только ручья внизу не было. Мика уже хотел бросить игру в прятки, хотел догнать брата, ехать вместе как вдруг тишину оврага разорвал вопль «Мика, назад!» и грозный рев «Стай, чертов сын!» Один только князь Михайло напряженно смотрел вдаль. Он и увидел раньше всех тверичей, как вылетел из оврага, пригнувшись конской гриве. Мика великас как вслед за ним показались всадники, как сбитый стрелой седла, Мика покатился в снег. Доскакав до брошенных тверичами саней, Семён Мелик соскочил с седла. Подоспевший тут же Фома весело гаркнул. «Семён! Альтыно-бос польстился! Главное, добыча убегает!» «Она уже убежала!» — мрачно ответил Мелик. «Скачем в угон! Догоним князь Михайлу!» «Догонишь его, как же! Не разглядел ты, что ли? У них по татарскому обычаю на каждого по два коня!» «Нет, спугнули мы зверя!» «Теперь ищи ветра в поле, а все ты!» «Так ведь он меня первый заметил!» «Схорониться надо было получше, а ты всегда по своему нраву медвежьему рад на рожон лезть!» «Ладно, семён ворчать! Не мы, другие его помают!» «Много сторожей послал Дмитрий Иванович князя Михайлу встречать!» Травлёного волка в капкан не заманишь! Тверской князь дурнем никогда не был!» Так он и полезет тебе опять в московскую западню. Семён внезапно смолк, задумался. Фома, а ведь он на Русь чёл, истерёкся. Какой-то Иуда предупредил его. Фома широко раскрыл глаза. Может ли такое быть? Нет, Семён, нет! Лист Тверской летописи вызвездила Горят вечные звезды над заснувшей Тверью. Отражаются в водах речки Тверцы. Отражаются в водах Волги. И на Котроча монастыря Агафангел долго смотрит в окно кельи. Потом со вздохом опускает глаза на лист пергамента, лежащий перед ним. «Вот привез отец Исаия из Москвы список с великокняжеской летописи. Ничего не скажешь!» москвичи о событиях прошедшей зимы записали подробно. Агафангел вновь вчитывается в запись, набросанную торопливо, полууставом. «Князь Михайло, и спроси себе в Орде ярлык на великое княжение и пойди на Русь. Слышав же то, великий князь Дмитрий Иванович не только не восхотел уступить ему великого княжения, но и заставы разослал на все пути, хотел изымать его» и много гонящее, но не настигоша его. А он бежал опять в Литву. той же осени и зимы, то и по многе ночи были знамения на небеси, аки столпы по небу и небо аки кроваво. От того же и снег ведящийся, аки кровью полит. Князь же Михайло прибег в Литву и начал намалвливать великого князя Ольгерда, зятя своего, дабы мстил за него великому князю Московскому. Ольгерц же послушал князя Михайлу, и, пойдя в другой ряд силы тяжкой, с ним же брат его Кейстутей, и все князи литовские, и князь Святослав Смоленский, и князь Михайло тверичи Приедя Ольгерц со всеми силами к ограду Волоку, и Волоку не взяв, пойдя от него на Москву, и пришел и встал около Москвы декабря 6-го на Николин день, а князь великий Дмитрий Иванович затворился в ограде. «Но разве можно в Тверскую летопись записать о позоре князя Михайлы? И о том, как его, будто зверя, ловцы московские гнали?» «Узнает Михайло Александрович, не посмотрит, что на мне чин ангельский», — думает Тверской летописец. «Нет, не посмотрит. Самое малое кнутом шкуру обдерет. А то так и в подземелье насидишься. Нет ничего страшнее монастырского подземелья». Чувствуя, как холодная дрожь от таких мыслей пробежала у него по спине, Агафангел отложил московский пергамент. Долго, дольше, чем нужно было, чинил гусиное перо и, наконец, записал все по-своему. В лето 6878 по многие ночи бысь знамения на небеси, небоак оки кровавые столпы по небу, на ту же зиму. Приедет Ольгерт Литовский князь к Волоку, и с Волока к Москве на Николин день. Монах встал, потянулся зевая, перекрестил широко открытый рот, потом задул свечу. Пора спать, как это хитро у меня получилось, и запись о 6878 году есть, и о позоре князя Тверского ни слова. Теперь можно и уснуть спокойно». Но тут Агафангел вздрогнул, торопливо принялся высекать огонь. «Безумец, как есть безумец!» — шептал он, комкая лист московского пергамента и засовывая его в печь. «Спать собрался, а такой страшный лис в келье оставил. Да проговорись и сайкову хмелю, а он к ночи всегда хмельной! Да нагряни гумен, что бы и было! Сжечь! Сжечь крамольный лист московский!» В ночь на зимнего Николу. Пятого декабря поутру нагнала теплым ветром туч. вперемешку с дождем повалил мокрый снег, а в ночь на зимнего Николу слегка подморозило. Небо очистилось, был поздний час. Наверху Боровицкой башни стоял князь Дмитрий, прислоняясь плечом к каменному зубцу. Он задумчиво глядел на тихое движение розоватых столпов полыхающих на полночной стороне неба. Рядом стоял поп Митяй и бормотал, бормотал, бормотало знаменье, что полыхает на небеси. Чуть поодаль стоял Семен Мелик, ведал он верхним боем Боровицкой башни и сейчас волей-неволей слушал попова бормотания. Когда же поп договорился до пророчества, «Беда граду сему!» Семен не стерпел, сказал сурово, на тебя, быхать И что у вас у попов за повадка? Нас, грешных, за суеверия корите, а самих уж нашего!» Не обращая внимания на гневный возглас попа, Семён обратился к князю. «Приходилось мне, Дмитрий Иванович, бывать зимней порой в Новгороде Великом. Так там такие столпы не в диковинку, их там позорями зовут. А далее на полночь позори его всеобычные». «Снег кровав!» — твердил своё поп. Но Семён и тут обрезал: «Еще бы на снегу кровавым и моцветом не лежать, когда опять мы посады московские жжом. А твой дом как, Семён Михайлович, сгорел? спросил князь. В том конце посада и огня больше не видно. Всё, дятлас горело, мрачно откликнулся Семён. Князь хотел как-то ободрить Мелика, но случайно бросив взгляд вдаль, он сразу забыл о бедах Семёна. Смотрите, «Это на Волоколамской дороге!» — воскликнул он. Заслоняя слабые столпы света на небе, снизу от земли поднималась, разгораясь, тихое зловещее зарево Перед его красноватыми отцветами стал ясно виден зубчатый черный гребень ближнего леса. «Это три горы полухают охнул Митяй. «Усадьба князя Владимира Андреевича! Опровее!» Примечание. три горы местность за речкой пресней название сохранилось до сих пор трехгорная мануфактура правее большое кудрина занялось сказал князь и властно окликнул семяан примечание большое кудрино село на месте современной площади восстания в старину волоколамская дорога проходила через село кудрина площадь до 1922 года называлась Кудринской. «Понимаю, княже!» — отозвался Мелик и бросился к внутренней стороне башни. Там он высунулся между зубцами и изо всей силы крикнул «Литва идет!» Несколько мгновений было тихо. Потом Кремль отозвался на крик Семена, тревожно и сурово, медным ревом на бата.